Глава двенадцатая. Благодаря разговору с Фани на душе у мисс Крофорд полегчало, и она возвращалась домой, готовая, если понадобится, выдержать даже еще неделю в том же малочисленном обществе в ту же скверную погоду. Но в тот самый вечер воротился из Лондона ее брат, такой же, как всегда, или более обыкновенного оживленный, и уже можно было не опасаться скуки. Он по-прежнему отказывался говорить, чего ради ездил в Лондон, но это лишь способствовало веселью. Еще накануне она бы на это сердилась, теперь же принимала лишь как милую шутку. Пожалуй, за шутку скрывается какой-то милый для нее сюрприз. И следующий день и вправду принес ей сюрприз. Генри сказал, что должен пойти к Бертрамам и справиться, как они поживают, и через 10 минут будет обратно. Но его не было более часу. Сестра ждала его, чтобы погулять вместе в саду, и, наконец, потеряв терпение, встретила его на повороте аллеи. И когда она воскликнула «Генри, дорогой, где же ты пропадал так долго?», он только и мог сказать, что сидел с леди Бертром и с Фанни. «Сидел с ними полтора часа?» — скричала Мэри. Однако настоящий сюрприз был впереди. «Да, Мэри», — сказал брат, предложил ей опереться на его руку и, как в тумане, двинулся по аллее. «Я не мог уйти раньше». «Фанни, так прелестно!» «Я твердо решил, Мэри. У меня нет ни малейших сомнений. Тебя это удивляет?» «Нет, ты, должно быть, чувствуешь, что я твердо решил жениться на Фанни Прайс». Вот это и вправду был сюрприз. Ибо что бы не ни казалось, его сестра ничего подобного вообразить не могла. И на лице у ней выразилось такое неподдельное изумление, что ему пришлось повторить сказанное, притом полнее и торжественней. Твердая решимость, которую он выказал, не вызывала у нее недовольства. Этот сюрприз был ей даже приятен. В ее нынешнем состоянии духа Мэри радовалась родству с семьей Бертром. Ее ничуть не огорчало, что Фани брату неровня. Да, Мэри, воистину я попался, в заключение подтвердил Генри. Ты знаешь, какая легкомысленная прихоть двигала мною поначалу, но теперь с этим покончено. Я льщу себя надеждой, что мои успехи не так уж незначительны, она теперь более расположена ко мне. Но мое чувство прочно. Счастливица! воскликнула Мэри, едва к ней вернулся дар речи. Что за партия для нее? Дорогой мой Генри, это первое мое чувство, но второе, которое я выскажу тебе с такой же искренностью, что я всей душой одобряю твой выбор и всем сердцем чувствую, что ты будешь счастлив, как я того хотела и ждала для тебя. «У тебя будет самая милая женка, воплощение благодарности и преданности, именно то, чего ты заслуживаешь». Какая поразительная для нее партия. Миссис Норрис часто говорит про Фанни на везение. Что-то она скажет теперь. В каком восторге будет вся семья. А там у Фани есть истинные друзья. Как они возрадуются. Но расскажи мне все. Рассказывай без конца. «Когда ты стал думать о ней всерьез?» Ответить на такой вопрос, что может быть труднее, но ну и что может быть приятнее, чем услышать его, не мог он сказать, как мука сладкая им завладела, и не успел он еще трижды на разные лады поведать о своем чувстве, как сестра нетерпеливо прервала его. «Так-так, милый Генри, стало быть, вот зачем тебе понадобилось в Лондон. Вот оно!» Твое дело! Прежде чем окончательно решиться, ты почел нужным посоветоваться с адмиралом!» Но Генри упорно это отрицал. Он слишком хорошо знал своего дядю, и ни за что не стал бы советоваться с ним касательно своей женитьбы. Адмирал ненавидел браки и полагал, что молодому человеку с независимым состоянием жениться непозволительно. «Когда он узнает Фанни, он души в ней не будет чаять», — продолжал Генри. «Она в точности такова, что должна рассеять все предубеждения адмирала против женщин, ведь она в точности такова, каких, по его мнению, не бывает. Она и есть сама невозможность, какую он бы описал, будь он еще способен приличным образом выразить свои понятия». Но пока все не улажено окончательно, так что уже никакое вмешательство ничего не сможет изменить, дяде незачем ничего знать. Нет, Мэри, ты глубоко ошибаешься. Ты еще не угадала, по какому делу я ездил в Лондон. Ну что ж, я удовлетворена. Теперь я знаю, с кем это связано, а остальное мне не к спеху. Фанни Прайс. Чудесно, просто чудесно, чтоб Мэнсфилд так для тебя обернулся, чтоб ты нашел в Мэнсфилде свою судьбу. Но ты совершенно прав, ты бы не мог сделать лучший выбор. Девушки лучше не сыскать в целом свете, а богатства тебе и своего хватает. А что до ее родства? Оно превосходное. Бертрамы, несомненно, одна из лучших семей в здешнем краю. Она племянница сэра Томаса Бертрама. Для Света этого вполне довольна. Но продолжай, продолжай. Рассказывай еще. Каковы твои планы? Она уже знает о своем счастье? Нет. Чего же ты ждешь? Чтоб... Чтоб это был не просто благоприятный случай, понимаешь, Мэри? Она не похожа на своих кузин, и все-таки я думаю, что не услышу отказа. Ну, конечно, конечно, будь ты даже не так мил, и, предположим, она еще не полюбила тебя, в чем я, однако же сомневаюсь, все равно тебе отказ не грозит. При ее мягкой благодарной натуре она немедленно предастся тебе всей душой. Я уверена, без любви она за тебя не выйдет. То есть я хочу сказать: если есть на свете девушка, способная не поддаться чистолюбивым притязаниям, так это уж, наверное, фани. Но попроси ее полюбить тебя, и у ней никогда не хватит духу отказать. Едва при всем своем пыле, Мэри замолкала, Генри принимался ей рассказывать с той же радостью, с какой она слушала, и беседа увлекла ее почти так же, как его. Хотя ему, в сущности, и поведать-то было не о чем, кроме как о своих чувствах, не о чем рассуждать, кроме как об очаровании Фанни. Как хорошо у нее лицо и фигурка, как она мило держится и какое у нее золотое сердце, тема эта была неисчерпаема. Он превозносил ее кротость, скромность, доброту. Ту самую доброту, которой мужчина отводит в столь важное место, когда судит о достоинствах женщины, что хотя подчас любит женщину недобрую, поверить в это никак не может. У Генри были все основания превозносить натуру Фани и полагаться на нее. Он часто видел, каким испытаниям ее подвергали. Есть ли в семье Сэра Томаса хоть кто-то, кроме Эдмунда, кто бы постоянно, так или иначе, не испытывал ее терпение и выдержку? Она верна своим привязанностям. Стоит только посмотреть на нее рядом с братом. Может ли быть доказательство восхитительнее, что сердце у нее не только мягкое, но и пылкое? Может ли хоть что-то вселить более надежды мужчине, который ждет от нее любви? Притом, Она, без сомнения, умна, и умней быстрый и ясный, а в ее поведении, как в зеркале, отражается ее скромная и утонченная душа. Но и это еще не все. Генри Крофорд был слишком разумен, чтобы не чувствовать, сколь драгоценно, когда у жены есть благие убеждения, хотя он вовсе не привык к серьезным размышлениям и оттого назвать бы их не сумел. Но говоря о твердости и уравновешенности ее поведения и высоком понятии о чести и неизменном соблюдении приличий, что дает любому мужчине все основания положиться на ее преданность и чистоту, он словами выражал свое понимание, что его избранницей движут достойные убеждения и вера. «Я могу с такой полнотой так всецело довериться ей», — сказал Генри. «А именно это мне и надобно». И его сестра, искренне уверенная, что так превознося Фанни, он отнюдь не преувеличивает ее достоинства, могла лишь радоваться ожидавшему его счастью. «Чем больше я думаю об этом», — воскликнула она, «тем больше убеждена, что ты поступаешь совершенно правильно». И хотя мне никогда бы не пришло на ум, что тебя может привлечь такая девушка, как Фанни Прайс, теперь я убеждена, что она-то и составит твое счастье. Твой дурной замысел нарушить ее покой обернулся разумнейшей мыслью. Вам обоим он принесет добро. С моей стороны было скверно, очень скверно злоумышлять против такого создания. Но тогда я ее не понимал. И у нее не будет причин сожалеть о том часе, когда у меня впервые родилась эта мысль. Я сделаю ее очень счастливой, Мэри, так счастлива она никогда не была, да и никого счастливее не видела. Из Нордгемптон-шира я ее не увезу. Я сдам в наём Эверингем и сниму дом здесь по соседству, пожалуй, в Стонуэкский охотничий домик. Сдам Эверингем в аренду на семь лет. «Едва заикнусь, и уж, наверное, тотчас найдется отличный арендатор. Можно хоть сейчас назвать троих, которые с благодарностью согласятся на мои условия». «Вот как?» — воскликнула Мэри. «Поселишься в Нортгамптоншире? Чудесно! Тогда мы будем все вместе!» Сказав так, она опомнилась и пожалела о сказанном, но напрасно она смутилась. Генри только и подумал, что она предполагает остаться в постарате и ответил сердечнейшим приглашением поселиться в его доме, ибо он, брат, имеет на нее больше прав. «Ты должна отдавать нам больше половины своего времени», — сказал он. «Я не могу согласиться, что у миссис Грант такие же права на тебя, как у нас с Фанни, ведь у нас они есть у обоих». «Фанни станет тебе истинной сестрою. Мэри оставалась только поблагодарить его и заверить, что так оно и будет, но, однако, твердо порешила, что теперь очень не скоро окажется гость ей брата, или сестры. Ты будешь несколько месяцев жить в Лондоне, а остальные в Нортгемптоншире? Да. Правильно и в лондоне конечно заведешь собственный дом довольно тебе жить у адмирала милый мой генри твое счастье что ты расстанешься с адмиралом пока его пагубное влияние еще не сказалось на тебе пока ты еще не перенял никакие его нелепые мнения и не привык к одиноким трапезам будто нет большего блага на свете чем одиночество ты не сознаешь сколько выиграл потому что ослеплен уважением к дяде но на мой взгляд ранняя женитьба для тебя спасительна видеть как ты уподобляешься адмиралу словами или делами видом или жестами это разбило бы мне сердце но ну, что ты мэри тут мы с тобою не сходимся Адмирал не лишил недостатков, но человек он очень хороший, и он был мне более, чем отец. Редкий отец дал бы мне такую свободу поступать по-своему. Не надобно на настраивать Фанни против него. Я хочу, чтобы они полюбили друг друга. Мэри не стала ему говорить, каковы ее чувства на этот счет. Нет на свете двух людей, чьи характеры и поведения менее созвучны. Со временем он это поймет. Но от одного замечания, связанного с адмиралом, она не удержалась. Генри... Я очень высоко ценю Фанни Прайс. и Если б могла предположить, что у будущей миссис Крофорд окажется даже в половину меньше оснований, чем у моей бедной тетушки, с которой адмирал так скверно обращался, ненавидеть само его имя, я бы постаралась воспрепятствовать твоему браку. Но я знаю тебя. Знаю, если ты будешь любить жену, Она окажется счастливейшей из женщин, и даже когда ты ее разлюбишь, она найдет в тебе великодушие и воспитанность истого джентльмена. Возможно ли не сделать все на свете, чтобы Фанни Прайс была счастлива? Возможно ли ее разлюбить? Таков был смысл красноречивого ответа Генри. Видела бы ты ее нынче утром, Мэри, продолжал он. С какой невыразимой прелестью и терпением она исполняла все просьбы ее тупоумной тетки, рукодельничала с нею и для нее, и, склоняясь над рукодельем, очаровательно разовела. Потом возвращалась на свое место, чтобы дописать что-то для этой тупой матроны, и все это с такой естественной кротостью, будто так и полагалось, чтобы она ни минуты не принадлежала самой себе и, как всегда, была так скромно причесана, а когда писала, на лоб упадал завиток, и она то и дело, тряхнув головою, откидывала его назад и среди всего этого успевала поговорить со мною или послушать меня, и, казалось, ей нравятся мои речи. Видела бы ты ее в эти минуты, Мэри, так ни почём не могла бы подумать, что ее власти над моим сердцем когда-нибудь придет конец. Дорогой мой Генри, воскликнула Мэри и на миг умолкла, с улыбкой посмотрела ему в лицо. Как же я рада видеть, что ты так влюблен. Право, я в восторге, но что скажут миссис Рашут и Джулия? Мне все равно, чтобы они не сказали, чтобы не почувствовали. Теперь они увидят, какая женщина способна меня привлечь. Какая женщина способна привлечь разумного мужчину? Хотел бы я, чтобы это открытие пошло им на пользу. И теперь они увидят, что с их кузиной обращаются, как она того заслуживает. И хотел бы, чтобы они искренне устыдились, вспоминая, как сами возмутительно, высокомерно, бессердечно обращались с нею. И немного помолчав, он прибавил спокойнее. Они разгневаются. Миссис Рашут очень разгневается. Для нее это будет особенно горькая пилюля. И, подобно прочим горьким пилюлям, окажется нехороша на вкус, но уже через минуту будет проглочена и забыта. Ведь не такой я наглец, чтоб думать, будто ее чувство, хоть оно и относилось ко мне, долговечнее, чем у других женщин. Да, Мэри? Моя Фанева истину почувствует разницу в поведении всякого, кто станет к ней обращаться, будет чувствовать ее ежедневно, ежечасно. И сознание, что я тому причиною, что это благодаря мне она получает то, чего достойно, послужит к полноте моего счастья. Сейчас она зависима, беспомощна, одиноко, заброшена и забыта? Нет. «Генри, не всеми, не всеми забыто, не одиноко и не забыта. Ее кузен Эдмунд никогда ее не забывает». «Эдмунд? Да, согласен. Он к ней, конечно, добр. И сэр Томас на свой лад тоже, как бывает добр-богатый, высокомерный, велеречивый, властный дядюшка». Разве то, что Эдмунд и сэр Томас вместе в состоянии сделать, разве то, что они делают для ее счастья, покоя, чести и достоинства может сравниться с тем, что стану делать я?